Глава пятая. «Что будем делать?» – первым нарушила затянувшееся молчание Геннадий Николаевич. «Для начала обедать», – сказала Зоя Валерьевна неожиданно спокойным голосом. Геннадий Николаевич покосился на супругу, ставшую почти прежней, будто ничего и не случилось. Или случилось, но уже благополучно кончилось и забыто. И все же, прожив вместе почти 30 лет, он умел определять истинное состояние жены. Сейчас она постаралась взять себя в руки, и получилось это, в общем-то, неплохо. Но покрасневшие глаза, напряженные губы, пытающиеся изобразить на бледном лице улыбку, побелевшие костяшки сцепленных пальцев, лучше всяких слов говорили о том, что на самом деле происходит в ее душе, какие чувства ее переполняют. «Рано вроде бы еще обедать», — мягко опустил руку Геннадий Николаевич на ладони супруги. «Да и аппетита нет». «Вот кофейку бы не помешало», — сказал Нинахов. «И кофейку тоже. Но без обеда я вас не отпущу. Как хотите». Поднялась с дивана Зоя Валерьевна и направилась к кухне. «Подождите минут десять». Дождавшись, пока за супругой закроется дверь, Геннадий Николаевич подался к другу. «Игорь, ты все сказал? Только честно». «Все. И сделал все, что от меня зависело. Мои ребята, если что узнают, сразу сообщат. Правда, там моих-то двое и осталось всего. Да и ФСБ это. Там, как ты понимаешь, у меня никого». А дело они себе забрали. Так что... — Так что же, — вскочил Геннадий Николаевич, — мы так и будем сидеть и дожидаться неведомо чего? — А что ты предлагаешь? Заняться расследованием самим? — Хотя бы. Ты ведь все-таки... Да никто я теперь, — перебил Ненахов и поморщился. — Но ведь знания, опыт никуда не делись. — Да что толку, — вновь поморщился бывший полковник, — что толку от знаний и опыта без должного обеспечения? Элементарных анализов не сделать, не говоря уже о компьютерных базах данных. «Ну, кое-какие можно достать», — смущенно пробормотал Геннадий Николаевич. «Достать», — фыркнул Нинахов. «То, что это противозаконно, — второй вопрос. Но главное, левые базы, они и есть левые». «Кстати, о законности. Я не имею права брать у кого бы то ни было показаний, а тем более кого-либо допрашивать. Так что не надо преувеличивать мои возможности». Ну, твои ребята...» «Ты ведь говоришь, что есть парочка? Они ведь могут того помочь и с анализами, и с базами данных, если что?» «Ну ты даешь. Да их же попрут со службы, если заметят, что левыми делами занимаются. А если узнают, что теми же самыми, что и ФСБ...» «Нет, Гена, ты извини, но я своих друзей никогда не подставлял и не собираюсь. Даже согласившись меня информировать, они рискуют. Но это уже дело техники. Ребята не дураки». — Короче говоря, ты отказываешься, — скорее утверждая, нежели спрашивая, выдал Геннадий Николаевич. — От чего я отказываюсь, дурья твоя голова? — хлопнул по коленям ладонями Нинахов. — Я глупости совершать отказываюсь, Я объяснить тебе хочу, что я не всесилен, чтобы ты не надеялся на меня, как на Бога. — Значит, все-таки будем? — с надеждой посмотрел на друга Геннадий Николаевич. — Что будем? — недоуменно нахмурился тот. — Вести собственное расследование. — Тьфу на тебя! — «Говоришь ему, говоришь!» — махнул рукой Нинахов. «Давай хотя бы на место аварии съездим!» — взмолился Бессонов. «А кто тебе сказал, что мы туда не поедем?» «Ты? Ведь ты же говоришь, что расследованием...» Тфу на тебя еще раз!» — перебил отставной разыскник. «Расследование и осмотр места происшествия — это две разные вещи». А -а -а радостно вскочил с дивана Геннадий Николаевич. «Тогда все, хард-рок! Тогда поехали!» «Куда поехали?» — заглянула в комнату Зоя Валерьевна. А ну-ка, обедать! Обед наверняка был вкусным, по-другому супруга не готовила. Но спросил у Геннадия Николаевича, что он только что ел, вряд ли бы он вспомнил. Мысли занимали как переживание за сына, так и нетерпение поскорее заняться делом. Хоть умом он и понимал, что осмотр места аварии вряд ли поможет найти Ничу, но эмоции брали свое. Это было все-таки лучше, чем по поминутно вскакивать с дивана и нарезать круги по комнате. Зоя Валерьевна, услышав, куда собрались мужчины, попросилась сначала с ними, но, еще не дождавшись отказа, замахала руками. «Нет-нет, езжайте одни!» «Я вам лишь мешать стану». «Ты мне только сразу звони, Гена, как что-то узнаешь, хорошо?» «Нет, ты мне в любом случае звони, время от времени, а то я изведусь тут». «Хорошо, милая, хорошо», — поцеловал жену Бессонов и за рукав потащил Нинахова из квартиры. Тот всего лишь и успел что кивнуть хозяйке на прощание и поймать в ответ взгляд полной мольбы и надежды. Нинахов остановил «Волгу» метров за 300 от места аварии. «Мы ведь не доехали», — недоуменно посмотрел на друга Геннадий Николаевич. «Не стоит афишировать, чем мы интересуемся», — пояснил тот. «Вполне возможно, что место происшествия под наблюдением». «ФСБ?» — спросил Бессонов, на что Нинахов даже не стал отвечать, лишь вздохнул, скосив на товарища взгляд. «Вообще-то ты бы посидел в машине. Один я меньше привлеку внимания». «Ну уж нет». Поспешно распахнул дверцу и полез наружу Геннадий Николаевич. А когда друг тоже подкинул машину, пояснил. «Я не смогу тут, Игорь, когда вот рядом совсем...» «Ладно», — кивнул Нинахов и запер Волгу. «Только постарайся вести себя непринуждённей. Головой особо не верти. Мы с тобой просто гуляем». «Здесь?» — округлил глаза Геннадий Николаевич и павел рукой. Пейзаж и впрямь мало подходил для прогулок. Справа пыльные от близкой дороги трава и низенькие чахлые кустики. Слева — неопрятный пустырь с кучами строительного мусора. Чуть дальше — серые ряды гаражей и редкие бетонные коробки производственных зданий, обнесенные бетонным же грязно-серым забором. «М-да», — оценил картину бывший полковник. «Ну, тогда мы идем в автосервис», — указал он на одно из серых зданий вдали. «На всякий случай и впрямь придется дойти. Недалеко. Лучше перестраховаться, чем иметь дело с этой конторой». Чуж мы тогда машину бросили и пешком поперлись?» «Разве это подозрителем не покажется?» «Так она сломалась. Вот мы в автосервис и идем». «По-моему, логично как раз». «Ну, развел руками Бессонов. «Тебе видней. Ты у нас сыщик». «Бывший», — поднял палец Нинахов. «А сейчас я вообще никто. Простой пенсионер-автолюбитель. О себе можешь сказать правду, кроме того, что ты отец участника событий». «Кому сказать?» — заморгал Геннадий Николаевич. «Им», — неопределенно мотнул головой Нинахов. Ты же сам говорил. А, -а, -а, -а, -а <-ам> протянул Бессонов. Вообще-то ему мало верилось, что кто-то сидит в этих грязных кустах и неведомо чего или кого ожидает. Впрочем, он тут же вспомнил о спутниках, шпионах и прочих технических чудесах спецслужб, что вызвало на его лице невольную улыбку. Ага, ФСБшникам нечего больше делать, как через спутник следить за двумя старыми пердунами. Не совсем еще, конечно, старыми, но. те такие неуловимые Джо из древнего анекдота. «Потому неуловимые, что нахрен никому не нужны, вот их и не ловят». «Ты чего улыбаешься? глянул на него друг. Анекдот вспомнил. «Про неуловимого Джо?» «А как ты...» «Мастерство не пропьешь», — не вполне понятно констатировал Нинахов и гневнул. «Пошли». И они пошли. Неспешно, как и договаривались. Вот только не крутить головой у Геннадия Николаевича не получалось». Хвостик, в который были забраны густые, темные с волосы, так и мотался туда-сюда. Отставной полковник сделал другу одно замечание, другое, а после третьего махнул рукой. Тем более, как он сумел определить, за местом аварии никто все же не наблюдал. Скорее всего. Лишь редкие автомобили проносились по шоссе с обеих сторон, не сбавляя скорости. Несмотря на это, останавливаться возле того места, где на асфальте жирно чернели тормозные следы, Минахов запретил. Друзья просто замедлили шаг, разглядывая место происшествия, как сделал бы на их месте любой, слышавший о случившемся и увидевший детали картины. Геннадий Николаевич хоть и не обладал сыщицким опытом, но мыслить логически, хотя бы в силу профессии, умел, а потому убедился, что рассказанное об аварии Нинаховом походило на правду. Длинный тормозной след оставил КАМАЗ, причем именно на той полосе, по которой и ехал до этого. Маршрутка же тормознула непосредственно перед столкновением, и произошло это на встречной полосе, то есть на той же самой, по которой ехал самосвал. Вывод один. Именно микроавтобус выбросило лоб в лоб КамАЗу, и произошло это быстро и неожиданно для водителя. Причиной могло быть как лопнувшее колесо, так и, например, то, что водитель маршрутки просто заснул. Впрочем, тогда бы ее тормозного следа не было вовсе. Но теперь и оставалось разве что гадать, микроавтобус пропал, что, собственно, и составляло главную загадку. Такой вот, как говорится, хардрок. Геннадий Николаевич почувствовал досаду. Тащились они сюда и впрямь напрасно. Он хотел уже было повернуть назад, но друг словно почувствовал это и взял его за локоть. «До автосервиса», — сказал в полголоса отставной полковник. «Как договаривались». Ну, — попытался возразить Бессонов, однако друг был неумолим. Любая операция должна осуществляться строго по плану, если внешние обстоятельства не вносят в эти планы коррективы. В автосервисе Нинахов пообщался с мастером, поинтересовался, ремонтируют ли они «Волги», за какое время следует записываться на прием, задал еще несколько сугубо автомобильных вопросов. Бессонов, вспомнив обещание, отзвонился супруге. Разговор занял не больше минуты, рассказывать было нечего. И, убрав мобильник, Геннадий Николаевич откровенно заскучал. Он принялся разглядывать полуразобранные, а то и вздернутые подъемником, словно на дыбе автомобили, в большом, как ангар-гараже, освещенным такими же, как и на уличных фонарях, люминесцентными лампами. От этого мертвенного света и вида неживых раскуроченных машин, будто вскрытых патологоанатомом трупов, Геннадий Николаевич почувствовал себя неуютно и зябко. Вообще-то он спокойно относился к подобным вещам, являлся даже в какой-то мере любителем черного юмора, но сейчас явная ассоциация с моргом вызвала у него мурашки на коже и холод вдоль позвоночника. Он поежился и невольно шагнул к выходу. Впрочем, туда уже направлялся и друг. «Ты чего?» — бросил он на товарища внимательный взгляд. «Так, замерз что-то», — передернул плечами Бессонов. «Пойдем скорее на солнышко». На улице ему и впрямь стало лучше. Даже настроение неожиданно поднялось. Словно вместе с лучами земное светило передало ему тайные послания, уверяющие, что сын жив-здоров и вообще все обязательно будет хорошо. Если в эту сторону друзья шли по обочине вдоль полосы движения злополучной маршрутки, то назад двинулись по другой стороне дороги. Поравнявшись с местом аварии, вновь замедлили шаг. Но опять ничего интересного не увидели. Не было ни осколков стекла, ни, слава богу, крови, одни лишь черные полосы, оставленные резиной на асфальте. Геннадий Николаевич шел следующие 5-7 метров, повернув назад голову, словно зачарованный этими черными знаками, перечеркнувшими его спокойную жизнь, а потому не заметил, как неожиданно замер на месте Нинахов и, разумеется, налетел на друга. Ты чего? Говорил же не останавливаться. Посмотри, проигнорировал возмущение товарища бывший полковник и показал на дорогу. Ну, смотрю, сказал Бессонов. Ремонт бы не помешал, но бывает и хуже. Какой ремонт? Поднял недоуменный взгляд Нинахов. Дороги. А ты что имел в виду? Вот это. Нинахов присел и коснулся асфальта в паре десятков сантиметров от обочины. Геннадий Николаевич огляделся, не попадут ли они под чьи-нибудь колеса, и тоже присел. Теперь и он увидел то, на что показывал друг. Царапина на асфальте. Точнее, выбоина. Сантиметра три-четыре длиной. Судя по всему, свежая. Но он бы ее точно не разглядел, когда шел, даже если бы искал специально. С тем большим уважением он посмотрел на друга. «Ну и...» «Пуля», — коротко ответил тот. «Что? Какая еще пуля?» «Пока не знаю», — выпрямился Нинахов и отряхнул руки. «Пойдем поищем». Геннадий Николаевич тоже встал на ноги, но идти за товарищем не торопился. «Игорь», — сказал он, — «я тебя, конечно, уважаю и как специалиста, и как друга, но, по-моему, ты уже чересчур увлекся. То ФСБ за нами следит, теперь еще и террористы объявились». «Я ничего не говорил о террористах», — нахмурился Нинахов. «Я лишь увидел на дороге свежий след от пули. Если ты меня уважаешь как специалиста, то поверь в это». «А если не можешь поверить, то я тебе скоро это докажу. Надеюсь, она не срикошетила очень уж далеко». Говоря это, Нинахов еще раз глянул на выбоину, перевел взгляд вдаль, словно проводя мысленную линию, а затем перепрыгнул в дренажную канавку за обочиной и, согнувшись, медленно пошел, разглядывая на земле нечто, видимое лишь ему одному. Если Бессонов и поверил в сам факт существования пули, то уж поверить в то, что ее можно найти среди травы и мусора, он никак не мог». К тому же, как он считал, пуля может улететь очень далеко, за километры, и если друг собирается вот так, почти на карачках, весь этот путь за ней проделать, то домой они не вернутся и к завтрашнему вечеру. Вслух он, разумеется, ничего Нинахову не сказал, а лишь покорно вздохнул и пошел вслед за другом. Но идти с такой черепашьей скоростью ему быстро надоело, поэтому он обогнал Нинахова и уселся на трубе теплотрассы, протянувшейся вдоль дороги. Труба была в изоляционной шубе, а потому сидеть на ней оказалось мягко и удобно. От нечего делать, не по злому умыслу, а чисто машинально, Геннадий Николаевич начал эту шубу расковыривать, благо в ней прямо под пальцами как раз оказалась дырка. И тут его палец наткнулся на что-то твердое внутри изоляции, похожее на камешек. Какое-никакое развлечение. Он вынул из отверстия камешек и поднес к глазам. Камешек оказался мятым кусочком металла. Он собрался его выбросить, как вдруг мозг программиста выстроил в голове логическую цепочку. Пуля, дырка, кусок металла. Геннадий Николаевич только крякнул и хотел крикнуть другу о находке, но в последний момент передумал. Собрав волю в кулак, он с невозмутимым видом продолжал сидеть на трубе, пока Нинахов, не разгибаясь, наконец-то дополз до него, а потом разжал перед носом друга ладонь и спросил, нарочито зевнув, «Это...» Отставной полковник быстро схватил кусочек свинца и принялся вертеть его и внимательно разглядывать. «Так я и думал», — выдал он наконец. «СП-5. Потому и не улетело далеко». «А для людей?» — спросил Геннадий Николаевич. «Она и для людей тоже», — почти радостно провозгласил Нинахов. «Я имею в виду, объяснить для людей, что за С-5 и что в ней особенного. По-моему, обычный кусок свинца». «Не С, а СП-5», — поправил Нинахов. Это специальные патроны для бесшумной стрельбы калибром 9 мм. Бесшумность достигается в первую очередь за счет того, что скорость такой пули дозвуковая. Поэтому я и предположил, что далеко она улететь вряд ли смогла, тем более затормозив о колесо раз и об асфальт два. А как ты заранее мог знать, что пуля была именно от такого патрона? Во-первых, звука выстрела никто не слышал. Ну как же, а хлопок? Водитель 99-й его слышал? Хлопок — это лопнула шина маршрутки от выстрела. А вот самого выстрела не слышали. Ведь стреляли с близкого расстояния, вон из тех кустов, показал Нинахов на противоположную сторону дороги. И обычный выстрел услышали бы многие, и отнюдь не как простой хлопок. Хорошо. Что во-вторых? Во-вторых, я предположил, что стреляли вряд ли из пистолета или из охотничьего, скажем, ружья. Все-таки точность требовалась большая. Вот я и предположил, что тут очень бы подошли бесшумные снайперские винтовки, или винторез, или ВСК-94. Как раз для той и другой подходит этот патрон. Но есть одно «но». Да не тяни ты. Обе эти винтовки стоят на вооружении в спецподразделениях силовых структур. Купить такую на базаре, думаю, будет трудно». «То есть ты хочешь сказать?» — округлил глаза Геннадий Николаевич. «Я пока ничего не хочу сказать, кроме того, что уже сказал». «А и не надо ничего говорить, Игорь Степанович», — послышалось вдруг сзади. И вам, Геннадий Николаевич, тоже. Очень вас прошу, не лезьте в это дело. Право слово. Не надо. И отдайте, пожалуйста, пулю».